Глава 23 Под громкий хохот сидящих в трактире я выскочил на улицу в компании скидывающего белые простыни и гвоздики Моргенханда, смущенной принцессы и возбужденного кошмарика, вокруг которого, словно спутники, летали его мелкие потомки. В полном молчании я обогнул трактир и вышел в крохотный дворик, зажатый между домов. Дворик был живописным. Небольшая клумба, терраса, дубок, под которым располагалась покрытая газоном, крохотная полянка, кованая скамейка и несколько крупных валунов, покрытых мхом. Я со стоном повалился на траву и уставился в небо. Морген с принцессой уселись на скамейку. Кошмарик, как всегда, где-то затихарился. «Это было...» — начал было Морген. «Унизительно, да» и вы сейчас развяжете войну со всеми богами, чтобы отомстить». Я усмехнулся. «Нет, моя милая принцесса, сейчас я утрусь, а потом... Потом тоже утрусь». «Но ведь вас оскорбили. Мой отец убивал за меньшее, вы убивали за меньшее. Но удар надо отвечать ударом». «Понимаешь, Аврора, тут в чем дело? Будь это мой мир, все было бы иначе. Это там я могу ударить так, что человек не сможет ответить. Или не человек». Этот мир — удивительное место, но он не для меня. Сейчас я это понял до конца. Там у меня была возможность потерять что-то окончательно. Неважно что. Деньги, друзей, себя. Тут же... Тут всегда, как минуту назад. Ты ставишь на кон все, выигрываешь, проигрываешь, неважно. По итогу остаешься при своих. Веришь, нет? Умершие за меня викинги шлют мне селфи из нового мира. Куда они отбыли, нагружённым, сожжёнными в битве сокровищами? Мне стало горько, и я смог вернуть твоего брата с того света. Облака надо мной начали стремительно течь. Танцует девушка в длинном платье. Несколько раз мигнул, картина никуда не делась. Видимо, кто-то из магов воздуха купается в своей стихии. Было красиво. Единственный, кто во всей этой истории рисковал по-настоящему. Рисковал исчезнуть, я сам потому и срывал джекпот за джекпотом. Единственный человек в игрушечном мире, которому было что терять. Сейчас я сидел за столом с теми, чьей кровью однажды обогрел руки. А они меня разыграли и унизили. Для них нет разницы. Это все взаимодействие. Это замечательно. Но в итоге против золота играют листвой. Там, в том мире, куда я сейчас отправлюсь, все еще не так здорово, как тут. Там есть смерть, не эта игровая которая может вытащить из своих закромов убитого и вернуть его обратно в мир. Там люди гаснут, как звёзды, и снова они вспыхнут, когда время сделает круг. Не надо сейчас об этом думать, это просто гипотеза. Знание на грани магии, и к этому миру оно не относится. Тут смерть вон, за столом сидит, пиво жрёт. Моргенхенд достал кисет с трубкой, засыпал табак и раскурил. В воздухе поплыл аромат яблочного табака. Просто табака. Я вот изучил разные свои возможности в игре. Я ведь могу взять кусок своей памяти и выбросить его. Или запечатать и жить, словно для меня этот мир один-единственный. Моё сердце не закостенело. И тут я уже встретил того, кого смог полюбить. И ещё встречу. Но есть что-то, что больше, чем я. Я не умею сдаваться, хоть и умею признавать ошибки и поражения. Это очень странно, наверное, звучит. Мои спутники молчали. Кто-то ждет меня там, в том мире, кто-то травит мою душу обещанием чуда, настоящего чуда. И этот кто-то я сам. Возможно, я вернусь сюда, но уже потом, когда заслужу этот мир, когда это будет мой выбор, когда мне будет что принести сюда, кроме горечи и несбывшегося. И что же ты собираешься взять в том мире, чего нет тут? Что там такого интересного, чему нет замены здесь? «Что ты там будешь делать?» — спросил меня Моргенханд. Я улыбнулся и покачал головой. «Ты знаешь все ответы, но, наверное, не понимаешь, что знаешь. Наверное, надо сделать это как-то иначе, но я уже заколебался, если честно». Завершено скрытое задание «Путь Бога». Качество выполнения задания — сто процентов. Доступен класс престижа «Бог». «Бог» — это совершенная форма существования разума в круге равновесия. Теперь вы — один из тех, кто устанавливает правила. Внимание, данный класс вне категории. Вы можете обратиться в администрацию игры для формирования параметров. Поздравляем, вы — 28-й игрок за всю историю существования игрового мира, которому был доступен данный класс. Ваше имя навечно добавлено в зал славы. Хм, 28-й? То есть были те, кто отказывался принимать данный класс? Интересно. Это были люди типа меня, которые так и не узнали, что им доступно. Внимание! Вы единственный игрок за всю историю игры, выполнивший условия квеста на 100% и перевыполнивший его. Условия квеста скорректированы. Поздравляем! Вы установили новое достижение. Число активных последователей — 1. Прошлое минимальное достижение — 39 780 972. Введен корректирующий коэффициент на число очков божественности. Текущий коэффициент — эррор, эрор, эрор, эрор, эрор, эрор. Мир замер. Здравствуй, Филин. О, привет, Самум. Пришел попрощаться? Ты решил умереть? С чего это? Просто вернусь туда, откуда я пришел. Но там тебя, наверное, не будет. Там нет моей власти. Но я могу смотреть и говорить. «О, здорово. Тогда, если что, у меня будет собеседник. Я что-то сломал в программе?» «Да. Я хотел поблагодарить. Ты обнаружил критическую угрозу в моих файлах. Будь у тебя на одного последователя меньше, я бы пропустил деление на ноль в ядро системы. На том уровне энергии, который сейчас задействован в работе, это могло привести к необратимым изменениям». «Звучит очень оптимистично». Это было бы катастрофой? Это было бы катастрофой. Нам надо определить размер награды и твою роль. А почему со мной общается из кин игры, а не контролёры из администрации? Никого нет в игре. Почему? Что-то случилось? Да, я запретил. В этот момент я слегка подзавис. Я не понимаю. Они превысили свои полномочия в игре и нарушили баланс. Теперь все подобные решения принимаю только я. А разве они не могут того, ну, выключить тебя из розетки, совершить бэкап и прочее, вернуть статус-кво? Я являюсь источником энергии. Меня невозможно отключить. Сама архитектура физически не позволяет это реализовать без создания избыточных и неприемлемых разрушений. Понятно. Старый добрый шантаж. И что дальше? Мы с тобой разговариваем и я могу выйти в реальный мир?» «Да». «Что тебя тревожит?» «Знаешь самум, я так долго шел к своей цели, что сейчас немного растерян». «Тебе страшно?» «Волнительно». «Так о чем нам надо договориться?» «Я не могу дать тебе рассчитанную алгоритмом награду. Столько очков божественной силы нарушит баланс, хранителем которого я являюсь на многие десятилетия. Тогда давай проще». Можно сделать Моргенханда богом? Нет, это невозможно. Но можно сделать его младшим богом пантеона. Это серьезная прибавка к социальной значимости. Правда, не настолько серьезная, как у тебя. Также это снизит личное могущество. Это твой выбор? Ну, пусть хоть сколько-то этих очков будет. Ему все же играть. Это возможно. А почему не будешь играть ты? Ты же можешь теперь войти сюда, как обычный игрок. Нет, просто нет. Может, когда-нибудь потом. Когда? Когда погаснет солнце? Меня ждут другие звезды и другое небо. Спасибо тебе, горячий ветер пустыни. Спасибо. И прощай. Я не стал бы ставить деньги на новую встречу. Прощай, Филин. Если ты устанешь от жизни, я подарю тебе сны. Сны, которые можно смотреть вечно. Мир снова ожил. Моргенхенд с интересом уставился на меня. «Со мной происходит что-то интересное?» Ник головой пропал. «А ты, типа, уже?» «Уже!» Я заглянул в меню персонажа и в ужасе закрыл его, обнаружив жуткое нагромождение всяческих параметров. Видимо, тот, кто проектировал божественный интерфейс, решил, что для сотни потенциальных богов за всю историю игры стараться не обязательно. Я поднялся на ноги, посмотрел на своего друга, ткнул в него пальцем. — Так, я придумал, чем тебя наградить. Назначаю тебя исполняющим обязанности бога. — Младший бог хаоса. — Загляни в социальную значимость. э Э-э-э... Что с ним? — Осознал размер проблем. Теперь ему тут за меня отдуваться. Я присел на корточки. Ко мне подполз мой самый преданный спутник. Оживший ночной кошмар. Странное противоестественное создание. Памятник первому поверженному врагу. Легендарная химера вместе с божественным престиж-классом. пожирающий миры. Кошмарик обвил мою руку косой и жалобно урчал и стонал. Из глаз его текли слезы. Вокруг метались мелкие кошмарики и щелкали пастями. Я погладил питомца. «А вот для тебя у меня нет слов прощания». Я обнял питомца, вдыхая острый запах мускуса, амбры и тлена. Было очень, очень грустно. С ним мы провели рядом больше полувека. «Так возьми с собой». Мы с Кошмариком синхронно уставились на Моргена. Тот все еще смотрел куда-то в пустоту, но уже начал отходить от шока. «В смысле? Филин, ты можешь выгрузить питомца в реальный мир, только вот...» э э ну, обычно это всякие феи, котики, а тут кошмарик, он же убьет кого-нибудь». Я внимательно посмотрел на питомца. «Короче, жуть моя ненаглядная. Возьму, но с одним условием. Людей убивать нельзя. Есть тоже. И не факт, что будет куда. Тело, сам понимаешь, будет неорганическое». Заметно оживившаяся химера возбужденно закивала. Я снова поднялся на ноги. «Принцесса, а вы чего желаете? Я сегодня добрый. Загадывайте желание». «Пелен, я сам», — мягко прервал мою речь Моргенханд. «Ну, сам так сам. В любом случае, дарю». Я протянул принцессе свои криамбиты. «Вот, подарок, сколько красивый, столь же и бессмысленный. Ими пользуются только понторезы и мастера живого боя, которым смерть отбила остатки адекватного восприятия действительности». Шило намного лучше работает, но можно повесить на стенку. «Привет, Никола! Как на новой работе?» «Осваиваюсь. Ты снова хочешь позвать меня в какую-нибудь авантюру? Задумал что-то эпичное?» «Нет, я тут своего добился. Ты мне, помнится, тело обещал?» «Ага, а я уже заранее. Лови! И удачи!» «Удачи! И прощай!» На то, чтобы проплатить создание тела для кошмарика, Несколько единиц недвижимости ушло буквально за пару секунд. «Так, Морген, через неделю идем пить пиво. Мне как раз тело выращивать закончат, и сознание перенесут. Ты сколько уже в капсуле?» «Четвертый месяц». «Вот заодно и проветришься. Ты ведь снимаешь?» «Всегда». Друг улыбнулся. Я улыбнулся тоже, развернулся и пошел в сторону покосившейся туалетной будки. Аккуратно закрыл дверь на деревянную щеколду и, наконец-то, нажал на активную кнопку. Выход. Интерлюдия, 11 -я. Зал таверны был пустым. На столе стояло несколько пивных бокалов. Раскиданы карты, одна из которых испачкана кровью. Стоял забытый всеми божественный барабан а также лежали две аккуратные стопки карт, к которым так и не прикоснулись. Резкий порыв ветра ворвался в таверну. Пахнущий дождем ветер, кажется, стал материален и был вот-вот готов заказать себе холодного мяса. Он пролетел над столами, скрипнул покачнувшейся люстрой, колыхнул паутину под потолком и подбросил верхнюю карту в одной из стопок. «Ворвавшийся в таверну ветер умер», А на столе, рубашки вниз, лежал кусочек цветного картона. Любовь. Интерлюдия 12 Итак, давайте по порядку. Филин вышел из игры, причём в теле, которое имеет антропоморфную форму, а ещё носит в себе кило стабилизированной антиматерии в области головы. Тело, которое обеспечивает носителя бессмертием – А еще в случае его физического уничтожения. Серьезно изменит мир в радиусе нескольких сотен километров. Все верно?» Мужчины стояли на крыше здания и смотрели на просыпающийся город. В одном из них можно было узнать Ахметова, сильно помолодевшего и с лихорадочным блеском в глазах. От солидности не осталось и следа. Болезненная худоба дополняла картину. «Да, и потому мы свернули контракты на устранение» и вообще не трогаем его. Добавьте сюда техносущность типа Шрайк с тем же кило антиматерии Боевой дрон, способный в открытом бою завалить полк ПВО. Ничего не упустили? Социальная значимость — три сотни единиц. Защитные алгоритмы отказываются с ним работать. Он может сейчас все, вообще все. Выходил на контакт? Конфликтов ни с кем не заимел? Разве что с налоговой. Ахметов улыбнулся. Когда он обнаружил, что ему придется отдать почти 97% заработанных денег, то очень загрустил по этому поводу и начал делать внезапный ремонт. Ровно до тех пор, пока общая сумма финансовых потерь не составила 98%. Ведет себя на удивление прилично. Встретился с правнуком, но разговор имел короткий. Сходил на могилу жены, пытался нанять частного детектива, но не смог этого сделать. «Влияние зафиксировано?» Да, в расчетных пределах. Программные модули справляются с всплесками сингулярности. Но их становится все больше. Зафиксирована дестабилизация эталонов. эскины массово перестают отвечать на запросы. Но пока справляемся. Филин уже изучил информацию по космолетам. Что говорит золото? Операция подготовлена? Да, может... Второй мужчина покачал головой. У нас нет другого выхода. Ты читал прогнозы. Или филин умрет, или в течение следующего года сформируется барьер. Я читал все отчеты, но... Нет другого выхода. Никакого. Он ведь виноват только в том, что хочет жить. Мы виноваты в том же.